Глава 6. По равнинам Переправившись на другой берег, командующий экспедиционного корпуса выслушал доклады от своих командиров о потерях и оценил ущерб, нанесенный внезапной атакой италийцев на Ариергард и растянувшийся по реке обоз. Горевать было о чем? Италийские лодки, уже давно скрывшиеся за излученной реки, Уничтожили почти полностью шесть баллист, и еще пять лишили важных деталей, уплывших вслед за ними по течению. Солдаты из последних сил обшаривали дно в поисках балок и упоров, но смогли к вечеру укомплектовать лишь три баллисты из разбитых. Две остальные продолжили путь в виде запчастей. Начальник осадного обоза был в ярости и просил у Федора разрешения лично казнить италийцев, которых удалось захватить в плен. Их вытащили на берег охранники обоза и скифы, чудом не растерзав на месте. Позволь, я убью этих ублюдков! наседал на Федора смуглолицай ливиец, хватаясь за подвешенную к широкому поясу фалькату. Они превратили в дрова почти четверть моих орудий которые не сделали еще ни одного выстрела. «Остынь», — приказал ему Чайка. «Это я виноват», — не предусмотрел нападение по воде. А когда Бейда все же перестал сжимать резную рукоять смертоносного оружия, добавил. «Потеря баллист радует меня не больше, чем тебя. Но это война, и мы потеряли всего лишь орудия. Оставшихся орудий нам хватит, чтобы разгромить врага». А кроме того, у тебя есть толковые инженеры. Они отремонтируют орудие при первой же возможности. Ты лучше скажи, сколько людей погибло? Почти 200 человек. Из тех, кого мы недосчитались мёртвыми. Ещё восьмерых мы не можем найти. Наверное, они утонули. Унесло течением. Отчитавшись, Бейда немного успокоился и отошел к обозу, пробормотав что-то нечленораздельное. Фёдор не разобрал его слова, но решил, что левеец все еще насылает гнев богов на головы италийцев. Его можно было понять. Бейда любил свои орудия с самозабвением настоящего артиллериста. Похоже, даже больше, чем людей, которые стреляли из этих орудий. Но напоминание об инженерах сыграло свою роль. Под его началом действительно находилось немало мастеров, способных восстановить огневую мощь небольшой армии до прежнего уровня. Следом пришла очередь жаловаться на немилость богов главного погонщика слонов. Широкоплечий Мазик, в отличие от Бейды, был молчалив. Но горе от потери животного было написано на его непроницаемом лице. «Было не спасти» спросил Фёдор, посмотрев на тушу слона, которую дотащили до берега с помощью нескольких лошадей. Мертвый слон лежал, уткнувшись бивнями в каменистое дно, а вокруг него толпились солдаты, казавшиеся на его фоне лилипутами. Мазик отрицательно мотнул головой. «В него вогнали десять копий, а сколько стрел я и не считал». Но если бы не удар корабля, повредивший ему ногу и ребра, он смог бы защищаться и выжил. «Ясно», — только и сказал Чайка, закончив с сантиментами. Слона, конечно, было тоже жаль, но без потерь на войне не обойдёшься. И Мазик это понимал, как никто другой. Он терял уже не первого слона на войне. По обычаю, мёртвое животное полагалось разделать на мясо и бивне. Это было лучше, чем оставлять на съедение местным хищникам. И он отправился выполнять свой долг, пока не стемнело. «У солдат сегодня будет отличный ужин», — криво усмехнувшись, подумал Фёдор. Последним отчитался Кумах, люди которого понесли главные потери. В сражении с италийской конницей и пехотой он потерял мертвыми без малого три сотни, но при этом уничтожил почти втрое больше солдат противника. В общем, если бы не баллисты и слон, это сражение у переправы можно было бы считать победой. Не давало покоя чайки только то, что лийцы умудрились зайти к нему в тыл и так точно рассчитали время удара, сумев нанести максимальный урон. Однако их прозорливость сводилась на нет гораздо худшим обучением и вооружением войск. Лёгкая конница была быстрой, но не обладала нужной пробивной способностью. Из нападавших только пехота была снабжена тяжелыми доспехами, но и это ее не спасло. Африканцы Кумаха разгромили почти такой же по численности отряд италийцев, полностью его уничтожив. «Ладно», — подвел итог Фёдор, отпуская Кумаха. Побеседую с пленными и в путь. Ночевать мы будем не здесь. Но едва командир африканцев сделал шаг в сторону, как Чайка остановил его новым приказом. «Я видел, как дралась твоя хилиархия, та, что защищала тылы. Они молодцы. Думаю, стоит пока ее оставить в конце колонны. Не хочу утром оказаться перед лицом новых сил противника, которые будут дышать мне в спину». Это вторая хилярхия. Я поставлю их в конце колонны, пополнив солдатами из шестой, кивнул в ответ на слова Федора кумах. Думаю, так будет надежнее, если нам в затылок дышат преследователи. Не уверен, проговорил Фёдор. Скифская разведка вернулась к первому перевалу и не обнаружила там никого. Возможно, мы уничтожили весь отряд, который Эталити послали нас остановить но пока оставим все так. Иди к солдатам, а я пойду узнаю подробности у пленников». Отпустив Мазика, Федор приблизился к итальянским пленникам в сопровождении пятерых бойцов, которых временно назначил своими охранниками. Они следовали за ним, словно безмолвные тени из царства мертвых. Пленных было семеро. Трое из них были гоплитами, оружие у которых давно отобрали. А четверо избитых и окровавленных солдат походили на легковооруженных воинов. Не то лучников, не то копейщиков, а может быть, даже выполняли роль грибцов на затонувшей посередине реки беремя. Пленников сволокли к большому камню у скалы, связали им руки и ноги крепкими веревками, оставив под охраной десятка тяжело вооруженных пехотинцев. Неподалеку горцевали на конях скифы, так что сбежать у пленных италийцев, затравленно озиравшихся по сторонам, шансов не было. Приблизившись, Чайка остановился, смерил всех пленников пронзительным взором и произнес. «Того, кто расскажет мне что-нибудь интересное о планах вашего стратега, я пощажу. Всех остальных нет». «Пленные мне не нужны, времени у меня мало, поэтому выбирайте». Он дал пару мгновений на размышления. За это короткое время Фёдор определил гоплита, который показался ему более остальных подходившим на роль предателя. Чайка не первый раз допрашивал пленных и развил у себя безошибочное чутье. Он мог с первого взгляда сказать, у кого развяжется язык, а кто умрет, не проронив ни слова, даже на костре. Этот гоплит явно хотел жить. «Почему вы напали только на переправе?» – спросил его Фёдор. «Почему не заперли перевалы? Ведь так было бы надежнее. Гоплит помолчал некоторое время, но потом заговорил, стараясь не смотреть на остальных. Он был без шлема, на лице запеклась кровь из рассеченной брови. По всему было видно, что он не из самых стойких воинов и очень хочет жить. «Сначала мы так и хотели поступить. Мы шли с наспех собранным ополчением из Этеи ферм, на соединении с главным войском Агилая», – произнес грек, все больше хмурясь. «Когда по пути нас перехватил его гонец и развернул в сторону этих гор». «Интересно», – подбодрил его чайка. «И что же сообщил вам этот гонец?» «Я простой солдат», — ответил Грек. «Я слышал лишь, как наши вожди говорили о том, что нам приказано занять перевалы. Похоже, что сам Агилай не имеет солдат, чтобы отправить сюда или узнал о вашем выступлении слишком поздно». «То есть?» — уточнил слегка удивленный Федор. «Вы просто опоздали?» «Похоже, что так» ответил Грек, поднимая глаза на Чайку. «Продвигаясь сюда, мы выслали вперёд самых ловких разведчиков и узнали, что ваша армия уже миновала перевалы. Тогда было решено атаковать вас на переправе. Это был единственный шанс остановить вас или задержать перед тем, как вы попадете на равнину». «Где вы взяли столько лодок?» не переставал удивляться сообразительности командира италийцев Фёдор Чайка. И как смогли обойти нас с тыла, здесь же кругом горы? Выше по течению есть большое селение, о котором знал наш вождь, пробормотал гоплит. Мы забрали там все корабли, даже у купцов, а потом у нас были проводники из местных. Они указали нам обходную тропу, по которой мы смогли быстро оказаться у вас в тылу, срезав путь. «Кто вами командовал?» – задал вопрос в конец заинтригованный Фёдор. Нашего вождя зовут Ликиск, он родом из Страта, ответил в конец поникший грек, стараясь не поднимать глаза на товарищей, которые с презрением посматривали на него, однако никто не перебивал говорившего, чтобы самому вымолить пощаду. Из страта? не поверил своим ушам Фёдор. Уж не в этом ли городке стояла недавно Македонская армия? «Страт македонцы захватили не так давно, когда Ликиск был в отъезде в Дариде, пояснил пленный грек. «Вернувшись, он тут же пошел на войну за Италийский союз и пользуется сейчас уважением Агилая. Говорят, из него выйдет хороший стратег, и ему прочат это место после самого Агилая». «Ну что же», – пробормотал Федор, которому теперь стало все более или менее понятно, почесав бороду. У вас хороший вождь, но вряд ли он дождется нового назначения. Очень скоро мы найдем его и перекончим, если он не перестанет нас беспокоить. Кстати, куда он уплыл и сколько солдат ждет нас впереди? Гоплит замолчал. Ну что же ты замолчал, лихий, не выдержал другой гоплит, пнув его связанными ногами, отчего тот повалился на камне. Расскажи им все, предатель! Быть может, эти свиньи пощадят тебя и позволят убирать за собой дерьмо. Один из охранников Федора сделал шаг вперед и нанес резкий удар тыльной стороной копья по голове, говорившему. Тот мгновенно обмяк. А упавшего лихия, охранник наоборот, поднял и прислонил спиной к камню. Ну, напомнил о последнем вопросе Федор. Ликиск уплыл на корабле. Ниже по течению он должен соединиться с отрядом, который запирает долину. В долине находится еще один наш отряд. Затараторил тот, тряхнув ушибленной головой. Последний. Мы разделились. Там... там всего пятьсот человек. Все пехотинцы. Ты хорошо знаешь эти места? Как бы невзначай поинтересовался Федор, удовлетворенно кивнув головой. Грек тоже осторожно кивнул. «Отлично. Значит, будешь у нас проводником», – спокойно добавил он. «Тогда я оставлю тебе жизнь. Если ты против, скажи. умрешь быстро». Грек замотал. «Я хочу жить!» «Значит, договорились». Закончил разговор Фёдор и приказал своим охранникам. «Развяжите его и отправьте в обоз. Я позже с ним поговорю». И словно только что вспомнил об остальных, добавил. А этих казнить здесь больше не нужны эталицы, не желающие принять новую власть. Очень скоро все изменится в этих местах. Как закончите, возвращайтесь в свою сперу. Он едва успел отвернуться и сделать несколько шагов вдоль берега, как глухие стоны, раздавшиеся у него за спиной, сообщили о том, что охранники уже выполнили его приказ. Когда Чайка добрался до своего коня и взобрался на него, Колонна пехотинцев, поджидавшая обоз, тронулась в путь. Фёдора ждали скифы, с которыми он пустился скач, стараясь обогнать вновь растянувшийся по дороге обоз. «Что у нас впереди?» – уточнил он у рослого скифа, который исполнял роль связного между ним и Лариным, который должен был находиться где-то рядом с македонцами. Леха, пока вестей о себе не подавал. «Там идет бой!» коротко пояснил Скиф. «Скоро ждем новостей, но место для ночлега уже присмотрели. Там можно обороняться даже ночью, если придется. «Хорошо», – кивнул Фёдор, которому не слишком хотелось пережить ночное нападение, как македонцам. Но, вспомнив, о чем говорил пленник, тащившийся сейчас позади за телегой в обозе, Ларин немного успокоился. «Если он не врал...» подумал Фёдор, надав сандалиями по бокам своему коню, то с пятью сотнями и димофонт справится. Может, уже справился, и нам не придется больше сегодня воевать. Они обогнали обоз, морпехов и пехотинцев кумаха, пристроившись в голову колонны, продвигавшейся по узкому ущелью. Вскоре подоспели и новости. Но это был не посланец от скифов. Когда начало смеркаться, наконец прибыл гонец от Димофонта с сообщением. Македонцы яростным ударом выбили защитников в долину Рассеев, Но далеко преследовать не стали из-за наступившей темноты. «Где сейчас димофонт? — спросил Чайка, прикидывая, что делать дальше. «Ждет армию у выхода из ущелья», – ответил посыльный. «Значит, выход свободен» проговорил Фёдор, оглядывая быстро черневшие скалы. «Это хорошо. Далеко до этого места?» Македонец задумался ненадолго, словно прикидывая в уме расстояние, и сообщил. «Примерно пятьдесят стадий. А до места ночевки, что выбрал Алексей, уточнил он, обернувшись к ехавшему рядом с Кифу. «Мы почти прибыли», — ответил Бородач. «Вон за тем поворотом долина расширяется». Там есть большая балка, поросшая по краям лесом. Если ее огородить повозками, можно спокойно ночевать». «Так и сделаем», – решил Федор и, вновь обернувшись к македонскому концу, приказал. «Скачи к Демофонту, передай, что войско заночуют здесь, не выходя на открытое пространство. Пусть возвращается к нам. Оставаться в долине небезопасно». «Я все передам» наклонил голову гонец и, пришпорив коня, исчез во мраке. По его тону чайке показалось, что демофонт обязательно попытается найти предлог, чтобы не выполнить этот приказ. Эти гордые македонцы с большим трудом выносили, когда им приказывал кто-то, кроме Филиппа. Но на этот раз он ошибся. Не успела войско карфагенян дождавшись обоза, огородить повозками окрестные холмы и разжечь костры, На сей раз чайка разрешил поздний ужин. Враг был разбит и отброшен на обоих направлениях, и его армия вполне это заслужила. Как появилась македонская конница, Демафонт внял голосу разума и решил не ночевать со своими людьми в чистом поле, ограничившись недолгим преследованием и разведкой. Похоже, прошлая ночь кое-чему научила этих гордецов ухмыльнулся Чайка. «И теперь они будут держаться чуть ближе к основным силам». Чуть раньше Димофонта прибыли скифы, следовавшие по пятам за македонским отрядом, но не ввязывавшиеся в бой. Их было слариным меньше сотни. «Поздравляю с победой!» приветствовал Фёдор Димофонта, по опыту знавший, что тщеславных македонцев легче похвалить, чтобы расположить к себе. В его положении начальника экспедиционного корпуса приходилось искать подход к разным вождям. «Политика? Ничего не поделаешь!» «Мы выбили этих крестьян из предгорий!» Едва спрыгнув с коня, похвалился и сам македонец. Спаслось не больше нескольких десятков. Все они рассеяны и разбежались по окрестным холмам. Как с потерями после ночного нападения?» напомнил Фёдор, заставив Димофонта поморщиться. Тот присел к костру, на котором жарился только что добытый на соседнем склоне кабан, и нехотя рассказал Фёдору о своих потерях. В ночном бою у Димофонта погибло 35 человек. Немало для тяжело вооружённых воинов, сражавшихся с легкой конницей. Были там и италийские пехотинцы, Но эти, по словам Демофонта, быстро разбежались, едва схлестнувшись с македонцами. Правда, половина из погибших нашла свою смерть под обвалом. В сражении, последовавшем на следующий день, македонцы лишились почти полутора сотен всадников. Сейчас их оставалось чуть больше тысячи и трех сотен. Скифы же потеряли убитыми и ранеными за время похода 46 бойцов из трехсот начинавших этот поход с Лариным от самого Брундизия. Ни морпехи, ни кельты Нардмара повоевать толком пока не успели. Они шли в почти авангарде пехотных частей и первыми переправились утром, не попав под удар италийцев. А с последним отрядом италийцев разобрались сами македонцы, обозленные ночным нападением. Ничего, война еще только началась. Успеют топорами помахать. Мысленно успокоил себя и Нордмара Фёдор. Интересно, выжил ли этот чёртов Ликиск или убит? Узнав о том, кто командовал нападавшим на них войском, Димофонт вновь пришел в ярость. Он отлично знал Ликиска. Тот уже давно воевал против македонцев с самого первого дня попыток Филиппа занять Этолию. Во много именно благодаря его стараниям македонцам не удалось в первую кампанию захватить эти места. «Я не видел его среди мертвых», – с горечью ответил Демофонд, отпив вина из кувшина. «Завтра же прикажу осмотреть трупы, и лучше бы ему оказаться убитым, иначе я лично разрежу его на части, когда поймаю». Остается надеяться, что он не успеет организовать сколько-нибудь серьезное сопротивление за одну ночь», — проговорил Фёдор, посматривая на звёзды, зажигавшиеся над его головой. Даже костер не мешал ему их видеть. «Он наверняка сбежал прямо в ферм», — заявил Димофонт. «Солдат у него здесь больше нет, и остановить наше войско нечем». «Так что можем спокойно двигаться прямо к городу, на соединение с Филиппом». «Хотелось бы верить», – подумал про себя Фёдор. «До фермы еще примерно двое суток пути по холмистой равнине, если не ввязываться в сражения». «Возможно, Димофонт и прав. Вряд ли здесь есть еще какие-нибудь крупные вооруженные силы». «Филипп уже рвется к ферму, а на два больших сражения сразу они не способны». Не настолько силен этот Италийский союз. Хотя, кто его знает, на что способен сам Ликиск? Поживем увидим. Ночь прошла без происшествий. Наутро Федор велел вызвать к себе завербованного в проводники эталийца и расспросил его насчет прилегавшей к предгорьям местности. Его догадки подтвердились. За предгорьями начиналась равнина которая становилась все более пологой по мере приближения к морю. Впрочем, до моря было еще далековато. Город-ферм располагался, как и положено, столице Союза в центре Этолия, самого большого государства из входивших в этот союз. Все остальные прятались за его спиной. Неподалеку от ферма, чуть южнее, располагалось огромное озеро. «Если Филипп наступает успешнее, чем в прошлый раз, то озеро уже наверняка оставил за спиной», размышлял Федор, покачиваясь в седле, когда войско с рассветом вышло из предгорий и углубилось в равнинную часть Этолии. «А если македонцы уже недалеко от ферма, то у нас на пути вряд ли возникнут большие преграды». Он проехал еще несколько метров, рассматривая поросшие зеленью холмы, и продолжая размышлять. Хотя если этот Агилай действительно такой толковый, как о нем говорят, то он должен попытаться нас остановить еще раз. Он ведь понимает, если мы с Филиппом соединимся, ему конец. Впрочем, у него может просто не хватить сил воевать на два фронта. Уж не знаю почему, но с перевалами он сплоховал. А теперь уже поздно пытаться остановить меня летучими отрядами. Разве что боги отвернулись от нас, и он уже разбил Филиппа, и теперь спешит ко мне навстречу со всей своей армией. Последняя мысль сначала позабавила чайку, скользившего взглядом по холмам и дороге, по которой в облаке пыли быстро продвигалась его армия но затем он все же решил принять дополнительные меры предосторожности. Жестом подозвав Ларина, который ехал неподалеку от основной колонны, во главе отряда скифов, Федор указал на видневшуюся в стороне от дороги деревеньку. «Македонцы ускакали далеко вперед, разведать путь до самого ферма. А ты возьми своих людей и посмотри, что там такое», – произнес Чайка, придерживая коня. «Мало ли, придется свернуть». «Сделаем», – бодро ответил Ларин, которому наскучило целый день исполнять при командующем роль мобильного резерва и не терпелось поскорее вступить в какое-нибудь сражение. Он развернул коня в сторону холмов, меж которых к деревеньке вела едва различимая тропинка, и свистом приказал скифам следовать за ним. «Только ты там осторожнее», – крикнул ему вслед Фёдор без особой надежды. «Сильно не шуми! Посмотри обстановку и назад!» Лёха только кивнул, и отряд бородачей исчез в облаке пыли. Почти целый день карфагенское войско шло, не встречая на пути никакого сопротивления. И это немного беспокоило Чайку. Он предпочитал знать, где враг и чем он занят. Поэтому Фёдор решил кое-что предпринять, чтобы прояснить обстановку. Для начала он приказал димофонту выделить целых 200 человек и отправил их обходным путем вдоль гор на соединение с армией Филиппа. Если македонский царь уже прошел этот участок, то посланцы быстро найдут его и вернутся с новостями. Если же на пути их встретится враг, то 200 тяжело катафрактариев – это все же достаточно мощный отряд, чтобы кто-нибудь из них даже попав в западню вернулся назад. Затем чайка услал самого димофонта, который не меньше Лари нарвался в бой, вперед в глубокую разведку. Македонцам надлежало двигаться вперед до тех пор, пока не появится враг или стены самого ферма. Правда, зная димофонта, чайка все же оставил в авангарде 300 всадников под командой его заместителя. Они то и дело маячили на холмах впереди, осматривая все попадавшиеся по пути населенные пункты, но не слишком отклоняясь от дороги. Тяжело вооруженные македонцы вообще не стремились обшарить все холмы вокруг. Уверенные, что враг давно отступил, они позабыли о ночном нападении у реки и выполняли приказ спустя рукава, вновь прийдя в относительно беспечное настроение. Но Фёдор пока не был в этом так уверен. За день он заметил пару раз небольшие отряды конных разведчиков, появлявшиеся на далеких холмах и наблюдавшие за продвижением его корпуса. Поэтому отправил туда скифов. «Эх, мне бы у гурту сюда с его нумидийцами!» Даже вздохнул он вслух, посетовав на жизнь ехавшему возле него кумаху. «Скифы — это хорошо, но их слишком мало. А как бы мне сейчас пригодилась легкая конница?» Но приходилось обходиться тем, что есть. Справедливости ради Федор должен был признать, что сражение на реке Ахиллой не слишком отразилось на боеспособности его армии. Девять слонов и мощный обоз неуклонно приближались к столице Италийского союза. Во избежание внезапных нападений на обоз с тыла Он еще усилил охранение, прибавив морпехов к хилиархии, в которой служил Летис. А слонов погонщики теперь держали постоянно в боевом положении. Животные, лишенные поклажи, несли на себе башни с лучниками и были готовы отразить любое нападение и даже атаковать, если потребуется. Все-таки армия уже далеко вклинилась на вражескую территорию, с каждым часом приближаясь к цели. До вечера не произошло ничего интересного, и Фёдор уже готов был поверить Димофонту, что Лекиск сбежал в ферм. Однако, когда пришло время становиться на ночлег, недалеко от очередной деревни произошло новое нападение на обоз. Сначала откуда-то сбоку, словно из-под земли, в небо взметнулись горящие стрелы, обрушившись огненным градом на обоз и напугав слонов. Затем из узкой балки выскочил отряд пехотинцев, человек 150, и бросился в атаку, отчаянно пытаясь прорваться к повозкам. Несколько телег загорелось, но их тут же потушили. Слонов погонщики быстро утихомирили, а боевое охранение встретило эту атаку с сомкнутыми рядами и ощетинившись копьями. Однако, когда стало ясно, что это не мощный удар, а нападавших была всего лишь горстка, ответным ударом пехотинцы Кумаха уничтожили всех. Это был короткий и жестокий бой, во время которого все нападавшие были заколоты или разрублены на куски. Когда все было кончено, Федор прибыл на место битвы в сопровождении перебежчика-эталийца и десяти солдат с факелами. У него появилось смутное предчувствие, которое он захотел немедленно проверить. Уж больно неистовым было это нападение, и слишком мало было людей у командира Этолицев, чтобы оно оказалось тщательно спланированным. Гораздо больше это походило на жест отчаяния, в котором угадывалось желание подороже продать свои жизни в борьбе за родину. Похоже, это были остатки отряда лекиска, благодаря быстрому продвижению карфагинян, неожиданно попавшие в окружение. А если так то и сам вождь мог находиться среди них. Вместе с италийцем они медленно обходили все изувеченные тела до тех пор, пока проводник не указал пальцем на невысокого бородача, плававшего в луже собственной крови. Из его груди торчал обломок копья, пробившего кожаный панцирь и пригвоздивший тело вождя к земле. Фёдор остановился и с минуту смотрел на лицо человека, так долго досаждавшего Филиппу, а с недавних пор и ему самому. Шлем тот потерял в бою, и на его застывшем лице еще можно было прочитать выражение праведного гнева. «Это Ликиск?» – уточнил Федор. «Да», – подтвердил итальянец. «Это он командовал, когда мы напали по реке». Федор немного помолчал и проговорил. «Хороший ты был воин, Ликиск» но стратегом тебе уже никогда не быть». А отвернувшись от него, заметил приближавшийся в свете факелов к месту недавнего сражения отряд македонцев и добавил, обращаясь к его командиру. «Сообщите Димофонту, что Лекиск мертв, и он больше может его не искать. Это Лейдс сам нашел свою смерть. Он нам больше не помешает. И теперь у нас осталась только одна цель – ферм».